Глава 18. Браслет Релингтона окончательно испортил мне настроение. Я весь вечер пыталась его снять, используя для этого все возможные подручные средства: от вилки и ножа до пассатижей, которые нашла в сарайчике с хозинвентарём и инструментами. Даже прыскала на него воду из родника, что, знает зачем. Наверное, дурочка надеялась, что помимо омоложения она умеет плавить металл. Но с браслетом, конечно же, от всех этих манипуляций ровным счётом ничего не случилось. Казалось, он намертво обхватил моё запястье. Ох, как же я была зла. Рилингтон говорил, что сможет считывать мои эмоции. Так вот, пусть теперь в полной мере ощутит мой гнев, чтобы ему не спалось всю ночь из-за этого, а заодно и в ближайшие ночи. «Подкинуть бы ему в лекарство какого слабительного, чтобы совсем жизнь медом не казалась. От браслета был только один маленький плюсик. За мной перестал следить Джо. Правда, вечером, как стемнело, он пришел ко мне, чтобы забрать зелье для своего гадкого милорда. Я без слов отдала ему пузырек уже без всякой упаковки и так же молча захлопнула калитку. «Видеть никого из них не могу». Ещё и Паттисон этот со своим приглашением. Вот какого он явился ко мне? Прицепился, как клещ, не оторвать. Я вспомнила, как они с Реллингтоном сегодня склеснулись в лавке и снова стала не по себе. Вот на кой чёрт мне всё это сдалось? Не было у меня других забот. С другой стороны, любопытно. А если бы я уступила ухаживаниям Паттисона, что бы делал Реллингтон? А вдруг... Вдруг, если я выйду замуж за кого-другого, мой тёмный жених от меня отстанет? А если это будет Паттисон? Я представила себя в фате и платье, идущей к алтарю, где меня ждёт лорд Паттисон. Ужаснулась и энергично поматала головой, прогоняя эти безумные видения. Не, только не Паттисон. Тем более ещё есть Паула с чувствами которой я тоже должна считаться. Представляю, какой для неё это будет удар. Нет, это слишком низко. Да и с пацисом нам связываться, упаси Господь. А утром, уходя в лавку, я наконец увидела у ворот Рэя. Хоть какое-то приятное событие. Рэй, я поспешила к нему. Где ты вчера пропадал? Я даже волноваться начала. Извини, не мог вырваться. Помогал бабушке, кое-какие дела решать. С деловым видом отозвался он. А что, много работы в лавке вчера было? Да нет, немного. От радости, что с ним всё в порядке, я не могла не улыбаться. Я справилась. Просто слегка переживала за тебя. Мы так быстро расстались после нашего неудачного похода на болото, что мне нужно было удостовериться, что с тобой всё в порядке. Со мной всё в порядке, весело отмахнулся мальчик. Так как? Помощь нужна? Я готов. Да особо нет. Но работу я себе всегда найду, засмеялась я. И мы вместе зашагали в сторону Зелей. Единственное, мне сегодня нужно будет опять пораньше закрыть лавку, навестить кое-кого надо. Ещё придётся поплутать по городу, прежде чем найду нужный дом. До этого меня туда только на машине возили. Хочешь, я с тобой схожу? тут же предложил Рей. Я в талосе каждый закоулок знаю. А вот и хочу, ответила я. «Мне нравилось, что к мальчику вернулось его прежнее настроение. Будешь моим провожатым». За работу и день пролетел быстро. Незваные гости сегодня ко мне не захаживали, как и не наблюдалось никакой слежки. Даже Паула заглянула только на минутку. Я сказала ей, что собираюсь сходить к Генриете, и она меня в этом поддержала. Правда, очень извинялась, что не может составить в меня компанию. Якобы к ней в семь часов придет некий важный клиент. Однако порозаевшие в этот миг щеки и горящие глаза намекали на то, что этим ВИП будет никто иной, как Паттисон. Только отчего же она не захотела мне в этом признаться? Возможно, боится, что после всей этой истории я буду осуждать ее за привязанность, от которой она никак не может избавиться? Однако Пауле переживать нечего. Я точно не собираюсь больше давать ей никаких советов относительно Патиссона. Во всяком случае, пока. У меня хватает нерешённых проблем со своим тёмным. Благодаря рыю, черноземную улицу мы нашли очень быстро. И вот уже стояли около знакомого старого дома в виду Евгениретты. Мальчик по-хозяйски открыл калитку и уверенно вошёл во двор первым. Ты как будто бывал уже здесь, улыбнулась я растерянно. И тут довольно усмехнулся. Генриетта, родная сестра моей бабушки. И почему ты мне сразу про это не сказал? изумилась я такому повороту. Хотел сделать тебе сюрприз. Что ж, сюрприз удался, фыркнула я. Я удивлена. Кто там ко мне пожаловал? Я уже никого не принимаю. Дверь дома распахнулась, и на её пороге показалась Генриетта Фрик с неизменной трубкой в зубах. Она увидела Рэя и улыбнулась одним краешком губ. "О, а ты что здесь забыл? Малец". Роза прислала. "С ней всё хорошо". "Нет, меня не бабуля прислала". Рэй широко улыбнулся. "Я подругу привёл. Ей с тобой поговорить надо". "Подругу?" ведунья перевела насмешливый взгляд на меня и привалилась плечом к косяку. «Видела я уже эту подругу. С привороженным темным приходила на днях». «Что, не отворожили еще, лорда?» «Еще нет». Я смущенно кашлянула. «В общем-то, ради этого я и пришла к вам опять. Нужно поговорить. Очень нужно». Она вновь смирила меня взглядом и кивком показала внутрь дома. «Виду, «Что ж, проходи, будем разговаривать». Генриетта проводила меня в ту же комнату, где я уже была прошлый раз. Показала мне на табурет у стола, сама села в свое кресло-качалку. Рея же виду не оставила гулять во дворе. «Я слушаю тебя», — Фрик выпустила несколько колечек дыма. «Я хотела...» На миг я замялась, подбирая слова. Хотела спросить у вас, может, всё же есть какой способ снять приворот, наведённый на лорда Реллингтона, каким-нибудь другим способом? Это ведь в тебя, он влюблён, да? Прямо поинтересовалась Генриетта. Ты его приворожила. Это вышло случайно, вздохнула я с горечью. И так немыслимо глупо. Зелье я заказала у меня подруга, чтобы приворожить своего возлюбленного. А я перепутала его с лекарством лорда Релингтона. Оно было упаковано, понимаете? Я сразу даже не поняла, что отдавала ему не то, что нужно. Ещё это его просьба посмотреть, какого цвета у него глаза. У лорда пунктик на этом, понимаете? В общем, мы взглядами обменялись как раз, когда я отдавала зелье. Всё как по инструкции. Просто наваждение какое-то, дурной сон. До сих пор не могу понять, как меня угораздило перепутать эти зелья. Глупо, согласна. Трубка Генриетты переместилась с одного уголка карты в другой. Так что ты от меня хочешь? Помощи? Я посмотрела на неё умоляюще. Мне не хочется выходить замуж за лорда Риллингтона, и уж тем более ложиться с ним в постель. Он тебе так противен? Нет. То есть, не в этом дело. Для меня это в какой-то степени аморально. Я без чувств не могу. Во всяком случае, никогда так раньше не делала. Надо когда-то начинать. Хмыкнула Видунья. Тебе вот сколько лет? 30, честно ответила я. Фрико извлёно приподняла одну бровь и, наклонившись вперёд ко мне, стала внимательно рассматривать моё лицо. "Только не говори, что этот проходимец Коун вернул себе источник молодости", заявила она через минуту. "Какой источник молодости?" быстро ответил я и покраснел, выдав себя с головой. "Да ладно, мне можешь сказать", усмехнулась Генриетта. "Давно Неделю две назад призналась я. Теперь понятно, куда ко он пропал, хрипло хохотнул ведунья. Уверена на все 100, что навокался молодильный водицы и пустился во все тяжкие. Куда подался? В столицу. Туда, точно туда. Там самые лучшие кабаки, бордели и горные заведения. А это стихия Коона. Ох, и удачливый этот проходимец. Слушай, Она хлопнула себя по коленям. «А принеси мне пузырек этой воды, молодильный. Я тебе помогу тогда. Поможете снять приворот с Реллингтона?» Просияла я. «Да за такое я хоть сцерну воды притащу. Еще и приплачу сверху». Но категорично ответ Генриетты вернул меня на землю. «Нет, я же сказала, что другого отворота не существует». А мне жаль, девочка. Но если хочешь снять этот приворот, тебе придётся пойти под веннец с тёмным, а потом провести с ним ночь. У меня внутри всё упало. А если я этого не сделаю? спросила тихо. Ничего хорошего не будет. В голосе Генриэта послышалось сочувствие. Действие приворота с каждым днём будет только крепнуть и всё больше туманить разум лорда. Ещё неделю-две, самое большее месяц, он продержится в рассудке, сможет контролировать тягу к тебе. Всё-таки тёмные куда крепче обычных мужчин. Но потом он превратится в зверя, и поверь, я бы тогда не хотела оказаться на твоём месте. Боже, чем дальше, тем хуже. В таком случае, чем же вы мне собираетесь помочь? Я чувствовала себя растоптанной. Сделаю для тебя одно зелье. О кона, его рецепта точно нет. Это моё изобретение. Выпьешь его перед вашей столь гордом брачной ночью, на утро забудешь всё, что было. И не только в постели. Из памяти сотрётся всё, что так или иначе связано с приворотом. Ты не забудешь самого Релингтона, просто не вспомнишь, что вас связывало помимо лекарства, которое ты ему делаешь. То есть для тебя все вернется в исходную точку. Но тогда я забуду и то, что вышла за него замуж. С сомнением произнесла я. А как же развод? Думаю, Реллингтон позаботится об этом сам, усмехнулась Генриетта. Да, наверное. От всех волнений у меня разболелась голова, и я принялась тереть виски. Но все же я еще подумаю над вашим предложением. Как хочешь. А вот молодильная водичка мне бы очень пригодилась. Из груди Фрик вырвался вздох сожаления. Тоже хотите омолодиться, как мастер и пуститься во все тяжкие? Неловко пошутила я. Но Генриетта на это расхохоталась. Я омолодиться? Мне и без этого неплохо живётся, и заговорила уже серьёзней. хочу заработать. Есть у меня пара клиентов, которые мечтают продлить себе молодость. Я бы эту воду по капле добавляла в какой настой и продавала под видом лосьона. При умывании таким лосьоном омоложение будет проходить не так быстро, как если бы эту воду употребляли внутрь, а видимый результат проявлялся лишь через несколько недель, поэтому никто не догадается, что именно входит в его состав. А ведь я тоже думала о подобном. Бизнес-идея Генриетты несколько отвлекла меня от отручающих мыслей, и мозг заработал в другом направлении. Только не о ласьёне, а о креме для лица. Тогда почему бы нам не объединиться? Виду не достала трубку орта и хитро прищурилась. Но, мастер, он запретил мне даже упоминать об этом источнике. Тф. Генриетта закатила глаза. А мы никому и не скажем. В дом так тебе всё равно никто войти не сможет, чтобы проверить, так как будем партнёрами. Пожалуй, я и на Детин тоже ещё подумаю, оклонилась я от ответа. Ну, думай, думай, Генриэт снова задумал с задумило трубкой. Раздались торопливые шаги, и в дверях показался Рэй, а следом за ним впорхнуло рои белых бабочек. Что это? изумилась я. Что именно насторожило Зинриетту? Бабочки. Я показала на Рея, и тот будто испугался, а следом исчезло и моё видение. Зинриетта отложила трубку в сторону и внимательно на меня посмотрела. Ты уверена, что их видела? Уже нет. Я снова взглянула на Рея, который по-прежнему топтался в дверях. Наверное, почудилась. «Наверное», – задумчиво протянула Генриетта, а затем произнесла уже более деловым тоном. «Ну, если мы уже все обсудили, можешь идти. И подумай над моим предложением, точнее, над обоими». «Хорошо, подумаю. Мне уже и самой от чего-то не хотелось здесь оставаться. Я поспешно поднялась и обратилась к Рэйю. «Идем? Рэй пусть останется», – подала голос Генриетта. У меня ещё нужно с ним поговорить и передать кое-что своей сестре. Ты дойдёшь без меня? спросил мальчик, словно извиняясь. Дайду, конечно, заверила его. Я дорогу запомнила, не потеряюсь. Завтра приходите в лавку. Рай смотрел на меня с надеждой. Приходить, улыбнулась я. Куда ж я без такого помощника? Потом быстро попрощалась с ведоней Генриеттой. и поспешила покинуть её дом